Глава сорок пятая. Маркус. «Ну и как я вам?» — вскинул руки в стороны, демонстрируя свой новый облик. «Не улыбайся так широко. Это не свойственно Вайлетту», — посоветовал Николас, придирчиво осматривая меня. «И не жестикулируй так», — пробормотала Корделия. Она вертелась перед зеркалом, поправляла надетый на неё костюм, что дала ей Изабель, и примеряла разные образы. Как и обещала, она сделала за ночь трёрты факта для меня, себя и Ривера. И теперь должна была отправиться в управление в качестве новой стажёрки. Выглядела Корделия уставшей. Под глазами пролегли круги. Но я ощущала её решимость. Не сомневался, что усталость не помешает ей выложиться по полной, если потребуется. И от того я, наверное, впервые в жизни по-настоящему боялся чего-то. Хотелось запереть её в подвале и не выпускать, пока не минует опасность. Но понимал, что Корделия не та девушка, которая останется в стороне. Она будет со мной, уверен до конца. Именно от того так страшно. и в то же время все существо переполняет счастье. Ривер уже принял образ субтильного высокого мужчины с внимательным взглядом к орех глаз, чтобы исполнить роль телохранителя Вайлета по имени Виктор. Он сидел на софе, скрестив руки на груди, и посмеивался над нами. Николас же не выпускал из рук сына, тихо переговариваясь с Изабель. Та не хотела оставаться в поместье. Но к счастью для Николаса Корделе ли хватило времени только на изготовление трёх артефактов. Ему самому придётся действовать без иллюзий. "Вот, остановись", попросил Корделе её. "Люблю брюнеток". Она наградила меня подозрительным взглядом, после чего заявила: "Люблю одну конкретную брюнетку", ты хотел сказать? "Да, точно, любимая", усмехнулся я. Валент редко смеётся, напомнил Николас. Он подцеловал сына в лоб и передал его Изабель. Малыш обнял мать, поглядывая на отца серьёзным взглядом синих глаз, будто всё понимал. Будьте осторожны, попросила Изабель, с беспокойством оглядывая нас. Обязательно. Ривер хлопнул ладонями по коленям и в одно слитное движение поднялся с софы. «Давайте уже отправляться». Я подошел к Корделии, сжал ее ладонь, даже потянулся к губам, но она скривилась, рассмеявшись. «Маркус, прости, но я не хочу целоваться с Вайлетом. И уж точно не позволю тебе целовать какую-то брюнетку». Фыркнула, блеснув задорно глазами. «Ревнивая моя». Взмахнул рукой, открывая портал в фойе управления. «Ревнивая моя». Вперёд. Хлопнул Карделию по заднице, придавая ей ускорение в направлении арки перехода. Она тихо ойкнула, наградив меня возмущённым взглядом, и вошла в портал. Следом прошёл Ривер, а Николас, поцеловав на прощание жену, открыл свой портал. Я был последним. Мы прибыли довольно рано, чтобы осмотреться. Потому в фойе царила тишина. Девушка за столиком информации откровенно клевала носом, а в помещении находилось всего 5 магов в бизнесе, спешащих по своим делам. Облик Вейлет открывал перед нами все двери. Мы без проблем миновали фойе, прошлись по этажам, чтобы проверить важные узлы, которые могли снабдить бомбами, но ничего не находили. И если так пойдёт и дальше, придётся предупредить членов совета об опасности. Но ответ всё же нашёлся. Маркос. Раздался в моей голове голос Корделии. Мой артефакт на том мужчине. Корделия смотрела вперёд, где в конце коридора, сидя на диванчиках в зоне отдыха, переговаривались один из членов совета с двумя магами беззные. Кто именно? Мужчина в чёрном костюме. Он ведь телохранитель члена совета. Огромных трудов стоило сохранить невозмутимое выражение лица. Вот как они решили пройти на собрание. К членам совета почти невозможно подобраться. Чего не скажешь об их телохранителях. Одержимых почти бесполезно допрашивать. Жители другого мира. Они не реагируют на пытки, спокойно отключаются от рецепторов тела, которое проботили. Да и потоки их мысли иной. Похоже и на вязкий кисель с привкусом тухлятины. И всё же я попытался коснуться разума одержимого. Накатило тошнота, настолько неприятный этот процесс. Но, кажется, одержимый давно перешёл третью стадию, и мысли его были схожи с жителями нашего мира. Пользуясь этим, я направил их в нужное русло, что только помогло убедиться в предположениях. Скорее бы заседание. Устал ждать, раздавалось его ворчание. Совет сгорит, август доберётся довая лета. Контракты магов бездны. Кивком головы указал спутникам следовать за мной. Обеты магов бездны основаны на контрактах, где вписаны правила и условия нашей службы. Так вот, для чего август всё это затеял? чтобы лишить организацию гнилой, как он считал, верхушки и освободить магов от обетов. Но это же ужасно. Как бы я ни ненавидел Аковы Абета, но всегда понимал, что наша служба необходима. Ведь Август проводил ритуалы, освобождал невинных от тварей бесные. Он видел, на какие зверства могут идти одержимые. И всё равно хочет уничтожить организацию, которая отчаянно борется с опасностью. А ведь угроза весьма серьёзная, раз даже боги нашего мира подключились к борьбе. Ты что-то узнал? спросил Ривер полушёпотом. Тогда я уже ментально передал им мысли одержимого и свои предположения. И как это ни печально, сейчас важнее действовать, пресечь нападение. Август знал, на что шел, когда придумал этот план. «Нужно проверить Вайлета», — Николас указал на лестницу, ведущую наверх, ведь пришел к тем же выводам, что и я. «Почему Августу нужен именно Вайлет?» — спросила Корделия, по пятам следуя за мной. «Потому что именно он занимается обетами и должен знать, где хранилище». Пока власти будут расследовать убийство на заседании совета, вполне можно найти способ уничтожить его. Впереди показалось несколько служащих управления, и мы прекратили разговоры, пока поднимались по лестнице. Также в молчании мы достигли двери кабинета Вайлета. Я толкнул её, но она оказалась заперта. Странно, учитывая, что этот трудоголик с утра до ночи на работе. Вот тогда я и услышал из-за дверей яркий поток ненависти и не менее сильный всплеск в физической боли. Даже пошатнулся, не ожидая столь мощной эмоциональной волны. — Взламываю, — глухим голосом сообщил спутникам, направляя заклинание в замок.